Скарлетт была так возбуждена и с таким торжествующим видом взглянула на мамушку, что та сразу забеспокоилась. «Что это вы задумали делать с портьерами, мисс Эллин?» — спросила она. «А ты что, подсматриваешь в дверную щелку?» — огрызнулась Скарлетт, соскочила на пол и потянула на себя пыльный тяжелый бархат. «Чего же тут подсматривать-то?» — ответствовала мамушка, готовясь к бою. «Нечего вам распоряжаться портьерами, мисс Эллен. «Что это вы надумали?» «И карниз сорвали, и портьеры в пыли валяются!» «Мисс Эллен, ох, как их берегла, эти портьеры-то!» «И я не позволю вам такое с ними вытворять!» Скарлет обратила на мамушку взгляд своих зеленых глаз. Глаз, искрившихся весельем, совсем как в те далекие дни, когда она была капризной маленькой девчушкой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 Уперлась, как бык, но оно тут же сменилось улыбкой, а этому мамушке уже трудно было противостоять. Однако на сей раз старуха не попалась на удочку. Она смекнула, что мисс карлет заулыбалась лишь за тем, чтобы обвести ее вокруг пальца, и преисполнилась решимости не отступать. «Не надо быть такой скупердяйкой, мамушка»,